Глава пятнадцатая Остаток дня прошёл как в тумане. Я маялся и не знал, чем заняться. Полистал книгу, которую притащил Кузьмич. Поспал, пообедал. Поприставал к медсёстрам на предмет смерти старика, родственников и других полезных сведений. Девчонки практически ничего не знали, кроме того, что привезли Фёдора Васильевича на скорой, а кто машину вызывал, не в курсе. Про родню тоже ничего толком не выяснил. Вроде круглым сиротой старикан слыл и отшельником. Кто-то из медичек посоветовал обратиться к санитарке Олевтини Митрофановне. Но шустрая тётка в возрасте словно сквозь землю провалилась. Помаявшись, я завалился с книгой в кровать, твёрдо намереваясь завтра после обхода слинять из больницы и поехать в посёлок Лиманский на разведку. Место это я не просто знал. Я там бывал каждое лето, начиная лет с четыреха до первого класса. Стоял там у бабушки домишка с хозяйством на отшибе. Туда меня отвозили родители с июня по август, на постоянное место жительства, так сказать. А сами приезжали на выходные. Человеческая память странно устроена. Стоит вспомнить что-то хорошее, как мозг переключается с основной задачи на приятное ничего не делание. Память сразу же принялась подсовывать картинки из прошлого. В деревню мы ездили всегда вдвоём с бабушкой на старом рейсовом автобусе. Городская автостанция находилась в черте города, в двух шагах от площади революции, и мы ходили туда пешком. Покупали билет в окошке кассы, непременно брали большой вкусно пахнущий пирожок с мясом мне и садились ждать времени отправления на неудобные синие скамейки. Раздолбанный пыльный автобус увозил нас от городской суеты в деревенскую идиллию. В него битком набивались деревенские жители со своими хабарями. Было шумно, тесно, пахло едой и перегаром. Мужики снимали нервный стресс от поездки в рюмочный. Всю дорогу я обычно сладко спал на бабушкиных коленях. Собственно, я и сейчас засыпаю в любом транспорте, если ехать далеко. Примерно через час мы приезжали в посёлок, выходили на остановки, заглядывали в единственный магазин. Сельские магазины удивляют меня до сих пор всё тем же запахом и прилавками отделами. Хлеб, сахар, крупы, одежда, грабли и тяпки всё это на разных полках в одном месте. И запах. От чего-то эта странная смесь свежего хлеба, хозяйственного мыла, пыли и синтетики нравится мне до сих пор. Хотя таких вот точек в деревнях всё меньше. Мы покупали хлеб и булочки и отправлялись к нашему дому. Идти приходилось через весь посёлок. Случайно или намеренно, но наши владения находились на отшибе. Название улиц я, конечно же, и не знал. Да оно мне и не нужно было в моём возрасте. Но идти по пыльной сельской дороге, загребая высохшую землю ногами, это ли несчастье? Благо бабуля меня за это никогда не ругала. Она вообще к моему воспитанию относилась просто. «Хочешь кушать? Кушай. Не хочешь? Не кушай». Я с бабушкой дружил против маминых обедов. По малолетству жутко ненавидел варёную капусту в борще. Всегда или скидывал её бабушке в тарелку, или выбрасывал в мусорное ведро. Мучение было, если мама возилась на кухне, пока я обедаю. Злосчастная капуста, откинутая на край тарелки, требовала немедленного уничтожения. На маму мои аргументы не действовали, и приходилось либо давиться, либо выжидать момент. Никогда не понимал этого насилия над детьми. Захочет есть, попросит сам, зачем заставлять? В животе заурчало, я достал пирожок из пакета, откусил и понял. А Лена то сегодня так и не пришла. За окном сгустились летние сумерки. Через открытое окно слышались весёлые голоса и детский смех из парка культуры и отдыха. Больничный городок находился стык в стык с парковой территорией. Как раз в дырку в заборе, проделанную добрыми горожанами, мы с бабушкой ходили на автостанцию через парк по больничным аллеям и дальше к площади в моем времени из-за всяких уродов все нычки позакрывали осталось два официальных входа выхода с охранниками и шлагбаумами Пирожок залетел на ура я вытащил второй решил было попросить у медсестёрки кипяточка но вставать идти и балагурить оказалось лениво решил ограничиться водой выпечка снова окунула в прошлое и я продолжил шагать по пыльной тропе держась за бабушкину руку, по дорогам своей памяти. Широкая сельская улица от остановки магазина шла по прямой и раздваивалась вправо и влево. Посёлок был маленький. Мы уходили налево и шагали по санцепёку вдоль колхозных полей. Разномастные дома с заборами, через которые нужно разглядеть весь двор чуть ли не до самых огородов. Гуси в загонах за двором, куры, корова. Это уже достаток, не все держали. В самом крайнем доме жила Трандычиха. Сколько лет прошло, я все удивляюсь, вспоминаю это имя. Ни разу не слышал, чтобы эта забавная тетка, чем-то похожая на старуху Шапокляк, с такой же гулькой носом, трындела безумолку. Синий забор, синие ставни, колонка на углу. К ней мы с бабушкой ходили за парным молоком. Ух, и вкуснотища! Особенно со свежим домашним хлебом. Отломишь краюху, глотнешь молока, и все, больше ничего не нужно. Вот оно, счастье. Наш дом стоял на отшибе. После трендычихи шли заброшенные участки с останками чьих хат. А потом начинался двор. С подворьем для кролей, куриным сараем, огромным фруктовым садом, не менее большим огородом, который спускался к речке, хлебным полем через дорогу. В нём мы с братьями и сёстрами играли в прятки. Во дворе стояло большое жестяное корыто с нагретой водой. Для походов на речку я был мал, поэтому огромный таз был маленьким прудом для меня. Едва я нырял в посудину, приходил наш огромный пёс, немецкая овчарка Мухтар. Падал рядом и радовался брызгом и поливанию из ведёрка и лейки. Колодец стоял почти посреди двора и играл роль холодильника. В него мы с бабушкой спускали баллон с молоком, в августе скидывали арбузы, чтобы охладить, а потом вылавливали круглый полосатый скользкий фрукт или овощ. Ведром, сидя под раскидистым абрикосовым деревом в летних сумерках. Бабушка хоть и мало общалась с соседями, но знала всех наперечёт. Сплетнями не занималась, не собирала и не рассказывала. Но здороваться и общаться ко всем по именам и отчествам научила меня с малых лет. И вот убей меня, не помню я ни одного Фёдора Васильевича, работающего в городе архивариусом. Оно и понятно, профессии мне никто не называл, но многие имена я помнил до сих пор. Незаметно для себя я задремал. Проснулся от скрипа двери, но подниматься не стал. В палату вошла незнакомая медсестра и прямиком направилась к кровати старика. Постельное бельё забрали ещё днём, железные пружины кровати весь день неприятно скалились в потолок, напоминая случившимся. А вот за вещами деда так никто и не пришёл. Или забыли, или... Или Сидор Кузьмич за ними приходил, но не стал забирать при мне. Или опять я фантазирую. Медичка прошла к тумбочке, вытащила из неё всё, небрежно сложила нехитрые пожитки в стопку и ушла. Я сделал зарубку в памяти, расспросить завтра, кто забрал стариковские вещи. Расслабился и незаметно для себя уснул. Во сне приходила бабушка, качала головой, сетуя на что-то, грозила пальцем, а потом протягивала мне небольшой сундучок. Его я помнил очень хорошо. В одно лето разгулялись грозы. Заливало так, что дорога превратилась в полноводную реку. Когда вода спала, грязь превратилась в сказочное место. Из жидкой лепились всякие куличики, из потрескавшихся застывших кусков строились пирамиды. В ней же отыскивались невероятные сокровища, которые принесли с собой ливни. Разноцветный железный сундучок-сувенир я тоже откопал в грязи и хранил потом в нём свои пацанячьи сокровища. Помню, я забрал его в конце лета в город, а вот куда он потом делся, не помню. Сколько я не мучился во сне, бабушка не ответила ни на один вопрос. Да и спал я почти без сновидений. Проснулся рано, подумал-подумал и решил свалить по-тихому. До автовокзала рукой подать, а маяца без дела в сотый раз, передумывая одни и те же мысли, осточертела. Быстренько привел себя в порядок по всем фронтам и выскользнул из травматологического отделения, пользуясь тем, что медсёстры всё ещё кимарят в Сестринской. Очередной рассвет в городе детства в чужом теле, знакомые улицы, незнакомая ситуация. Я бодро шагал к вокзалу, наблюдая за тем, как пробуждается Энск. И думал о том, что я дурак. Перец, среди недели в посёлок в такую рань верх идиотизма. Все деревенские на работе. Разве что продавщица и библиотекарь смогут помочь. И то не факт. Если там молоденькие девчонки, вряд ли они что-то знают про архивариуса. Разве что дом покажет. И всё-таки решил рискнуть. Кассы открывались рано. Да и расписание глянуть. Куплю билет, вернусь, дождусь обхода, переговорю с доктором. Если не выпишет или не отпустит, снова сбегу. Станция только-только начинала свою бурную деятельность. Пыхтели автобусы. Сонно переговаривались водители, шоркали по асфальту вениками дворники. Кассирши мелькали за окошками, налаживая рабочее место. Народ потихоньку подтягивался к автостанции. Отсюда отбывали не только районные, но и рейсовые автобусы в другие города. Люди занимали очередь и терпеливо ждали, когда откроются кассы. Советские кассирши, как и продавщицы, это отдельная каста. Мне кажется, никто и никогда не переспорит их не перекричит и не переубедит. И не переплюнет в недовольстве жизнью. Огромное расписание висело в маленьком зале, в котором уже ютились пассажиры с сумками, чемоданами, корзинами, коробками и детьми. Я пробрался поближе и задрал голову, пытаясь отыскать нужную информацию. К моему огорчению автобус отправлялся в 8 утра, а следующий шёл только после обеда. Ехать на проходящем я не рискнул. Мало ли, где будет остановка. Путь к бабушкиному дому я помнил только от сельского магазина. Я заколебался. Уезжать придётся на весь день, судя по расписанию. Не хотелось подставлять доктора, да и себя тоже. Объясняй потом, где был, что делал, почему сбежал и зачем вернулся. Я уже собрался уходить, решив отложить поездку на день, договориться с врачом и прокатиться по местам детства, как вдруг увидел знакомое лицо в засуетившейся толпе. Я пригнулся стараясь слиться с массой и стать незаметным. Худая юркая фигура остановилась практически напротив меня. Я развернулся полубоком, пытаясь не упустить из виду Василькова, который непонятно, что делал на автовокзале. Верчённый Игорёк, недовольно оттопырив губу, изучал расписание. Минут через пять, сунув руки в карманы и обведя толпу презрительным взглядом, парень развернулся и вышел из помещения. Я, прикрываясь каким-то дородным дядькой, двинулся за ним. Мужик шёл медленно, таща за собой какие-то коробки на подставке с колёсиками. Чем раздражал невероятно. В конце концов я плюнул и покинул своё убежище. На пороге потоптался, получил тычок в спину, едва не скатился со ступенек, выругался про себя. Привлечённый шумом скандала Игорь с любопытством оглянулся. Но я успел присесть, делая вид, что застёгиваю хлястик на сандалиях. Не обнаружив ничего интересного, Васильков двинулся в сторону КАЗ. В голове мелькнула нехорошая мысль. Я её отогнал, надеясь на случайное совпадение. Мало ли, пацан домой собирался сгонять лет, каникулы. Осторожно следя за вертлявым, я направился в ту же сторону. В очереди я оказался примерно шестым за спиной Игоря и стоял периодически, выглядывая то с одной стороны, то с другой, стараясь не упустить момент, когда Васильков будет заказывать билет, чтобы узнать, куда тот едет. Хвост двигался медленно, и я весь извёлся от нетерпения и переживаний. Вдруг увидит, узнает, подойдёт. Что говорить? Куда еду и зачем? Общаться не хотелось от слова совсем. Пытался сочинить историю, но в голову лезла всякая детективная чушь. Капризный ребёнок за моей спиной не добавлял настроения. Мальчишка всё время конючил, мамаша его одергивала, он начинал подвывать от обиды, перекрывая голос кассирши из приёмника. Речь из этих чёрных коробочек почему-то всегда похожа на собачий лай, а не на человеческий язык. Шум вокзальной толпы, усиленный орущим пацаном, понимания не добавлял. Игорьку до кассы оставался один человек, и я рискнул подойти поближе. «Извините, вы будете стоять?» уточнил я у замученной женщины позади меня. «Конечно буду», — возмутилась она. «Я вот за этим мужчиной. Отойду на секундочку». «Идите», — позволили мне, и я двинулся поближе к Василькову. Остановился в одном человеке за его правым плечом, склонил голову, делая вид, что задумался, а сам превратился в одно большое ухо. Напряжение нарастало. Мне казалось, вот сейчас Игорёк обернётся и сразу поймёт, что я за ним слежу. Я переминался с ноги на ногу, то вскидывая голову, то пряча её в плечи. В конце концов, бабулька, рядом с которой я стоял, начала коситься в мою сторону и крепче прижимать к себе свою торбу, набитую свежим хлебом и булками. Живот предательски заурчал, напоминая про завтрак. Я сглотнул слюну и едва не пропустил фразу Игоря. Парень протянул деньги в кассу и прогундосил. «Один долиманского». «Ну, кто бы сомневался. С самого первого дня, с первой секунды этого попадания всё шло через одно место. Я мысленно чертыхнулся и вернулся в свою очередь, размышляя, что теперь делать. Затеряться в автобусе, чтобы Игорёк меня не признал, вполне возможно. Куплю газету, с сварганю пилотку, надвину на лицо и все дела. Главное попасть в салон и занять место где-нибудь в уголке, чтобы не пришлось никому уступать» а потом сделать вид, что сплю. И спать всю дорогу до конечной. Проблема начнётся как раз в конце пути. Остановка в Лиманском одна, и когда все выйдут, меня легко будет обнаружить. Если, конечно, Игорёк сразу не отчалит от магазина по своим делам. Да и следить за парнем на просёлочной дороге — это нужно стать невидимкой. Просматривается она со всех сторон. По тротуару, прячусь за кустами, тоже не пройду ввиду отсутствия самого тротуара. Возле заборов в деревне в лучшем случае дорожки для хозяев, чтобы к клумбе подобраться. В худшем — полисадник начинается сразу от штакетника. Где прятаться? Очередь медленно двигалась, а я вместе с ней пытаясь решить вопрос, быть или не быть. Точнее, ехать или не ехать. Но любопытство перевесило осторожность, и мой авантюризм победил. Минут через десять я добрался до кассирши и попросил один билет до Лиманского уточнил время и отправился к киоску «Союз Печать» за городской газетой. Получив на руки свежую прессу, зашёл в магазинчик за лимонадом и пирожком. Укрывшись за углом кинотеатра «Октябрь», который находился тут же в двух шагах от автовокзала, я пробежался по новостям, удивившись про себя, как мало изменился формат газеты с советских времён. Всё такой же проадминистративный листок. Новости с полей, собраний, совещаний, письма читателей. Разве что рекламы нет. И выходит пять раз в неделю. Заточив пирожок, запил лимонадом и принялся вспоминать, как из газеты сварганить пилотку. Минут пять бился над этим делом, соображая, с чего начать. А ведь умел подросткам складывать и панамки, и ковбойские шляпы, и с козырьками, и безвертил головные уборы. Напялив сооружение на голову, двинулся снова на вокзал искать автобус. Нужно было улучшить момент и зайти в салон не первым, но и не последним, чтобы занять место где-то в центре. Назад решил не лезть, велика вероятность, что Игорёк, как нормальный пацан, предпочитает ездить именно там. Дребезжащий шарабан подкатил к месту посадки. Я примкнул к толпе, рванувшей занимать места. Мне повезло, умудрился войти с первой волной. Забился на сиденье, надвинул пилотку поглубже на лицо, прислонился к стеклу и сделал вид, что сплю. Как я и предполагал, Игорёк зашёл через заднюю дверь и остался в конце салона. Спустя минуту появилась контролерша, проверила билеты, и мы отчалили.